Житие преподобного отца нашего Харитона-исповедника. Преподобный Харитон жил в городе Иконии, Ликаонской епархии. Он был благочестивый христианин, отличался добродетелями и в царствовании нечестивого царя Аврелиана явил себя исповедником имени Христова. Ибо когда по всем странам разошлось безбожное повеление царя принуждать христиан к принесению жертвы идолам, не повинующихся же убивать, то и в исполнении этого Предписания в Иконии был взят под стражу и той страны Харитон, так наиболее отличившийся среди христиан благочестием и сиявший добродетелями. Он был связан и приведен на суд нечестивых, где Егемон спросил его почему ты не поклоняешься великоименитым богам, пред коими цари, все народы склоняют свои головы? Харитон отвечал, все боги язычников — демоны, кои некогда восхотели сравняться с Вышним Богом, и за свою гордость свержены были с неба, в глубину преисподней. Ныне же стремятся они к тому, чтобы быть почитаемыми от безумных и обольщенных людей, как боги. Впрочем, и они, и те, кто им кланяется, скоро погибнут и как дым быстро исчезнут, поэтому я им не поклоняюсь. Верую же в истинного Бога, Ему служу и поклоняюсь, ибо Он есть Создатель всего, Спаситель мира, пребывающий вовеки». Уже этим первым грубым ответом сказал Евгимон, «Ты сделал себе достойным смерти, потому что дерзнул похулить бессмертных богов, а нас, им поклоняющихся, осмелился называть безумными и обольщенными». За это только следовало бы усечь мечом твою злоречивую голову. Но так как наши боги долготерпеливы и не спешат отмщать за причиненное им бесчестие, то я сделаю тебе снисхождение, и не тот час погублю тебя. Быть может, придя в себя, ты рассудишь здраво и принесешь с нами жертву тем, которых ты теперь хулишь, и спросишь у них прощения за совершенный тобою грех. Они же, как незлобивые, готовы принять тебя и простить тебе их бесчестие. Харитон отвечал, «Если ваши идолы — боги, то ты дурно поступаешь, Егемон, прощая мне оскорбления, какими я их бесчещу, ибо всякий должен стоять за честь своего бога и выказывать в отношении к нему свою ревность. Если же они не боги, то напрасно ты повелеваешь им поклоняться». Знай, что никакой муки не отторгнет меня от живого Бога и не склонит к почитанию скверных идолов, ибо я — ученик блаженной первомученицы Феклы, воссиявшей в нашей иконе и светлую зарею мученичества. Она же была наставлена к этому подвигу великим учителем, святым Павлом, с ныне и я говорю, кто меня разлучит от любви Божией, скорб или теснота, или гонение, или беда, или меч, или что-то другое трудное. Егемон же сказал, «Если бы боги наши не были богами, как бы ты говоришь, то не послали бы нам благополучной жизни, богатства, славы и здоровья». Харитон отвечал, «Ошибаешься, Егемон, полагая, что все это ты получил от ложных твоих богов, которые и сами нищие и ничего не имеют, кроме своей погибели». Ибо бесы даже и над свиньями не имеют власти без Божьего попущения. Идолы же могут ли кому дать что-нибудь, сами ничего не имея? Они не прострут рук своих, не пойдут ногами, не скажут языком, не увидят глазами, не услышат ушами, так как в них нет души. Если ты хочешь узнать истину, испытай на деле, и ты увидишь их ничтожество. Приложи зажженную свечу к устам идола и опали его, больно ли ему станет. Возьми секиру и рассеки ему ноги, закричит ли он? Принеси молот и сокруши ребра его, застонет ли он? Поистине ты ничего не услышишь, ибо он не имеет ни жизни, ни дыхания. Услышав это, Гемон разгневался и, как пьяный, закричал от ярости, не давая святому продолжать свою речь. Тот час он повелел взять святого, обнажить и, растянув крестообразно, бить его нещадно жилами. Святой же доблестно терпел решившись лучше умереть за Христа Господа, чем жить в беззаконии, отрекшись от своего Создателя. В то время, как святого Били, мучитель вопрошал его, «Принесешь ли, Харитон, жертву бессмертным богам, или хочешь принять еще большие раны? Если бы мне, — отвечал мученик, — можно было тысячу раз умереть за спасителя моего, то я согласился бы на это скорее, чем на то, чтобы жить и кланяться бесам». Святого же так били по всему телу, что видны были и внутренности его, ибо мясо отпадало от костей, кровь лилась рекою, и все тело стало сплошной язвой. Заметив, наконец, что он едва жив, перестали бить его и, думая, что он скоро умрет, взяли на плечи и отнесли его в темницу. Он не только совершенно не мог сам идти, но не в силах был и произнести хоть одно слово, а только слабо дышал, так он сильно был изранен. Положив его в темнице, мучители ушли. Видя терпение своего страдальца, Бог подкрепил его своей помощью, скоро исцелил от ран, и того, кто нечестивые надеялись видеть мертвым, сотворил живым и здоровым, так что он мог сказать с Давидом, «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни». Тогда он снова был приведен на суд, причем, показав еще более дерзновение, чем в прошлый раз, возбудил еще большую ярость мучителей. Ем он повелел опалять тело святого свечами так, что все тело его испеклось, как мясо, приготовленное в пищу. Он же, терпя такие муки за Христа, Господа своего радовался и снова был брошен в ту же темницу. В то время император Аврелиан умер, будучи наказан гневом Божиим за пролитие христианской крови. Находясь в дороге между Византией и Ираклией, он был сначала устрашен с небес великим громом, который предуказал скорую его смерть, а потом во время того же путешествия он был убит своими домашними и таким жалким образом окончил свою земную жизнь. По смерти его гонение на христиан прекратилось, и из изгнания оков и темницы были освобождены узники Христовы, ибо император Ца Цацит который по смерти Аврелиана приносил царский скиппер, вразумившись казнью пред ним царствующего кесаря, послал по всем подвластным странам повеление, чтобы все христиане были свободны. Он боялся, что пострадает так же, как Аврелиан, если будет жесток христианам. И наступила тогда великая радость для верующих. Узники были выпускаемы, изгнанные возвращались из ссылки, из пустыни, пещер выходили епископы, священники и миряны, кои скрывались из страха пред мучителями и, приветствуя друг друга, радовались спокойствию церкви. Тогда и преподобный Харитон, исповедник, был выпущен из темницы, но он не радовался тому, что ему не пришлось пострадать до конца, ибо он желал лучше завершить свой мученический венец страданиям, чем остаться в живых. Ему приятнее было бы умереть за Христа, чем быть отпущенным на свободу. Впрочем, промысел божественный продолжил жизнь его на пользу многим, дабы он предстал Богу в небесных обителях не только один, но с ликом добровольных мучеников, как пастырь с овцами и отец с детьми. С того времени святой Харитон, украшенный ранами Христов воин, отрекся от мира и от всего, что в мире. Взяв крест свой, пошел он путем трудным и стал живым мертвецом, умершим для мира, но живым для Бога. Ибо, нося на себе язвы Господа Иисуса, он всецело ему предался и распялся с Ним. А чтобы всегда иметь предачами своими его божественные страдания, он пошел в Иерусалим, где Господь наш испустил на кресте Дух Свой. Когда он же он шел туда и был уже вблизи Иерусалима, то попалился в руки разбойников, кои, не найдя у него ничего ценного, схватили его и увели в свою пещеру, чтобы там предать его лютой смерти. Впрочем, они не убили его, так как поспешно отправлялись искать путников, чтобы ограбить их. Святого же Харитона оставили лежащего, связанным в пещере. Они же, как и ранее, когда находились в узах и муках, благодарил Бога, который принять всякую смерть готовый, какая приключится ему по попущению Божию. В это время он с дерзновением говорил бесу, «Знаю, дьявол, что ты сам, боясь сойти со мною, навел на меня разбойников и, желая положить препятствие моему намерению, поставил мне сеть на этом пути. Но знай, проклятый, что не ты надо мной, а я над тобой буду торжествовать с помощью Бога моего, ибо если разбойники и убьют меня, то я уповаю на милость Божию, что получу в наследие святой покой Божий, а ты наследуешь гиену». Я воскресну в жизнь вечную, ты же умер вечную смертью, и конца не будет твоему мучению. Впрочем, владыка мой может и здесь еще освободить меня живым от рук разбойников и избавить от смерти, как избавил Исаака от заклания. Отроков из печи, Даниила от львов, святую феклу от огня и зверей. Когда святой говорил эти слова, в пещеру полз змей, и, найдя здесь сосуд с вином, стал пить из него». Опивший змей изблевал вино опять в сосуд вместе с своим ядом и уполз об обратно. Воротились домой разбойники, и, будучи томимы жаждою, все один за другим напились из того сосуда и тотчас отравились тем ядом, ибо все упали на землю и в страшных муках умерли. Так приняли они достойную казнь за грехи свои и ужасным образом закончили свою жизнь. Избавившись от смерти, святой Харитон освободился с помощью Божий от уз и нашел в той пещере великое множество золота, которого разбойники собрали в течение многих лет разбоями своими. Богатство это недобрыми средствами, приобретенное разбойниками, святой Харитон истратил на пользу, ибо часть его раздал нищим, церквам, монастырям, а на остальное построил на том месте обитель по имени Фаре и, обратив разбойничью пещеру в церковь, собрал здесь братью. Слава о нем пошла по всей той стране, и многие приходили к нему ради его добродетельной жизни, приняв от него пострижение. Проводили они тихую жизнь в той обители, получая пользу от учителя и наставника своего, преподобного Харитона, на святое житие, коего они взирали, как на яркий светильник, и назидались им ибо он был совершенен в добродетелях и иноческих подвигах, любя посты и как сладкую пищу, почитая труд, покоем и соблюдая нищету, как богатство. Был он при этом милостив и странно приимен. Милосерд, братолюбив, кроток, молчалив и всем доступен. Имел он в устах и слово, солью премудрости приправленное, коим наставлял всегда братью на путь спасения — В монастыре своем он установил вкушать пищу однажды в день и то вечером, и не особо приготовленные кушанья или питья, но только хлеб и воду, и притом в меру, чтобы, отяготив чрево излишеством в пище и питье, братья не были ленивы к восстанию от сна в полночь к молитве. Установил он также, чтобы братья после молитвы занимались рукоделием. Остерегаясь и один час провести в праздности, дабы дьявол, обредший инока праздным, не уловил его легко греховной сетью, так как леность и праздность начала, — начало грехопадений. Святой повелел еще братья и находиться в своих келиях и безмолвствовать, не переходя с места на место и не собираясь на праздные беседы, ибо много соблазна происходит от пустых разговоров, как свидетельствует Писание тлят обычаи и благи, беседы злы. Учил также преподобный хранить чистоту совести, как зеницу ока, любить нищету более золота и серебра, и послушание иметь у себя как помощника, способствующего спасению. Смирение же, любовь, терпение, незлобие и все другие иноческие добродетели он учил приобретать как многоценное сокровище и обогащаться ими. Так научил братью и, приведя обитель в подобающий порядок, преподобный повелел всем собраться и, избрав из братьей того, кто известен был более всех своей добродетелью, поставил его вместо себя для них пастырем. Сам же решил уйти в глубочайшую пустыню, любя безмолвие и устраняясь от людей, ибо он имел благодать исцелять недуги, прогонять бесов, почему отовсюду стекались к нему люди, принося с собой своих недужих. Приходили также и важные вельможи для получения от него благословения, так что он не мог иметь полного иноческого безмолвия. Утрудившись от этого беспокойства, он решил удалиться в уединение, избегая славы мирской. Братья же усиленно просили его, чтобы он не оставлял их, и когда эти просьбы оказались без успеха, они плакали о нем, как сироты по отце. Впрочем, угодная Богу молитва доброго отца не оставляла чад его, ибо его молитвами все преуспевали в исполнении заповедей Господних, и как крины, наслажденные в пустыне, процветали святостью. Итак, так, простившись с братьей, благословив ее и вручив Богу, преподобный ушел в дальние пустыни и неприходимые дебри. Пройдя путь одного дня, преподобный нашел другую пещеру, невдалеке от иерахинских пределов, И, вселившись в ней, жил для Бога день и ночь, славословие его, как бы ангел. Пищей ему служила зелень, росшая около того места, а более всего он питался Словом Божиим, беспристрастными молитвами и теплыми, исходившими от сердечной любви к Богу слезами. Говоря словами Псалма, «Слезы были мои для меня хлебом день и ночь». Когда он пробыл там некоторое время, Бог открыл его людям, как некое сокровище, сокрытое в поле. Так как многие скорбели о его отшествии и сетовали о лишении доброго отца, то некоторые из братьев, согласившись между собою, пошли искать в пустыне своего пастыря. Сам Бог восхотел, чтобы искусный наставник и добрый правитель многих направлял и вел в Царство Небесное не только себя, но и других. С этого времени узнано было место уединения его, и к нему стали приходить чернорисцы и миряне, желая жить с ним, видя ангелоподобное лицо его, и насыщаться его полезной беседою. В скором времени собралось немалое стадо словесных овец, и устроен был другой монастырь, по такому же чину и уставу, как и первый. Так слава Божия возрастала и распространялась более в местах пустынных и непроходимых, нежели посреди многолюдных городов, в коих живут беззаконие и перерекания. Но недолго отец пробыл вместе с своими чадами, ибо устроил весь порядок монастырский, как подобало, он снова ушел в самую глубокую пустыню, отстающую от Фекуитской страны на четырнадцать или более стадий, и там, уподобляясь Ильеи и Предтечи, далеко удалился и оставался в пустыне. Он переходил с места на место по дебрям, стремнинам, холмам, расселинам и пропастям земным, вместо себя предав Богу. Кто расскажет о его трудах в пустыне? Один только Бог, ведающий сокровенное, знал его подвиги, видел его труды и за это уготовлял ему небесное воздаяние. После того, как преподобный уже долгое время скитался в пустыне, Бог восхотел, чтобы этот светильник, сиявший добродетелями, снова вышел из-под суда пустынного и светил образом жизни своей всем, хотящим шествовать узким путем, ведущим в жизнь вечную. Его снова нашли некоторые из проходивших по пустыне подвижников и упал ему в ноги молили, чтобы он повелел им остаться с ним и подражать благочестивым подвигам его. Когда и другие узнали об этом, то к преподобному стали собираться многие, избегая суетного мира. Он же, собрав уже третье стадо овец христовых и научив их иночеству, устроил третью обитель, которая после стала именоваться на сирском языке Сукийскую, по-гречески же именовалась Старую Лаврою. Потом он взошел на вершину находящейся там горы, И поселился на возвышении, имевшем в себе небольшую пещеру, куда можно было взойти только по очень высокой лестнице. Там он стал, как на столпе, удаляясь от земли и приближаясь к небесным селениям. Оттуда, как добрый пастырь, стоящий на страже, он молился за свои монастыри и помышлял о спасении собранных там братьев. Находясь как бы на корме корабля, направлял он отсюда плавание столь великого числа душ, ибо из всех устроенных им монастырей притекали к нему нуждающиеся в духовной пище. И прожил он на том месте до глубокой старости в постей и молитвах, и таких подвигах, о которых и рассказать нет возможности, ибо день ото дня, увеличивая свои труды, он казался и во плоти бесплодным». Место то было безлюдно, отец же не хотел, чтобы кто из братьев трудился для него, принося ему издалека воду, а сам он не мог приносить ее себе, и по причине неудобного входа на высокий холм, и по немощи своего состарившегося и ослабленного трудами тела. Поэтому он сотворил усердную к Богу молитву, чтобы он извел из камня воду, как для Израиля в пустыне. Это совершилось, ибо Господь исполняет желания боящихся Его и слышит их молитву. И внезапно из сухого и неразбиваемого камня силою Божию потек источник воды. Так много силы имела у Бога молитва добродетельного Отца. Прожив в совершенном благочестии и достигнув, как зрелый грозд, крайнего предела возраста, преподобный приблизился к блаженной своей кончине. Узнав о ней от Бога, он призвал из трех своих монастырей игуменов и братьев, кои его молитвами и представительством пред Богом умножились в той пустыне, как звезды небесные, и повелел им о своей скорой кончине. Я сказал он, ухожу от вас, как повелевает мне Господь, ибо наступило время, которого я давно уже с нетерпением ожидал, чтобы, отрешившись от союза с плотью, мне идти и явиться пред лицо Бога моего. «Вы же, чадо, заботьтесь о своем спасении, чтобы каждый из вас, избегнув вражеских сетей, сподобился по кончине своей войти к Господу и получить милость от Него». Услышав это, все заплакали и говорили, «Оставляешь ты нас, чад своих, отец и учитель наш, оставляешь нас, пастырь и наставник, угасаешь, светильник наш и вождь на нашем пути». Он же увечал их, говоря, Господь наш Иисус Христос обещал пребывать с нами неразлучно до скончания века, и Он не оставит вас, а если я буду удостоенным, то стану молить Его благого, чтобы Он не разлучил вас друг от друга, как овец от козлов на страшном суде Своем, но чтобы всех вас поставил одесную Себя и собрал вас в одну ограду в Царстве Своем. Братья спросили Его, «Какое распоряжение, Отец, сделаешь Ты о теле Своем? Где погребем Тебя?» Он сказал, «Отдайте землю земле, где хотите, Господня земля, и что наполняет ее». Они же говорили, «Нет, отец, ты устроил три обители и собрал три стада, каждая из них хотела бы иметь у тебя свои мощи. Поэтому, чтобы не было между нами распри, завещай ныне же, где нам положить твои мощи». Исполняя желания их, он соизволил на то, чтобы его похоронили в первом его монастыре, где он был взят разбойниками и чудесно благодатью Божию от них избавлен. Иноки всех трех обителей, взяв его, привели в ту обитель. Здесь он дал много наставлений братье о совершенном иноческом житии и, преподав им мир, возлег на одре и придал в руки Господа святую свою душу, не испытав никакой телесной болезни». Так скончался преподобный Отец, наш Харитон, Христов-мученик, исповедник и добрый подвижник. Возрыдали о нем все путственные отцы, и вся пустыня наполнилась плачем по таком великом Отце и Учителе, озарявшем мир, как Солнце. Проплакав о нем довольно времени, иноки погребли с почетом Его святые мощи, славя Отца и Сына и Святого Духа во веки. Аминь.